и я организовал кружок рабочей молодежи по самообразованию. Работая на пробковом заводе, я сдружился с группой молодежи. Мы помогали друг другу в производстве, в частности, в перетаскивании мешков с пробками из подвала наверх для сдачи приемщику. Но главное в нашей дружбе было то, что я им доставал книжки, рассказывал им то, что мог по истории, в особенности в общественно-политическом развитии, о борьбе рабочего класса и вплотную подводил их к политическим вопросам. Постепенно наша группа молодых рабочих начала проявлять инициативу в борьбе с произволом администрации, в особенности в борьбе с обсчетами и систематическими штрафами то за качество, то за опоздание, то якобы за дерзкое поведение и так далее. Кое-что нам удавалось отвоевать в пользу рабочих. Назревало наше выступление за 30-минутный перерыв на обед и за повышение оплаты труда, но события опередили. Один из хозяев, который больше всего управлял на этом предприятии, особенно придирался к нашей группе молодежи, влияние которой росло. Однажды он обвинил одного нашего парня в том, и примор Ковальчука, потому что он дважды засчитывает один мешок с пробками, который сдаёт приёмщику. Ирем вспылил и заявил ему: "Сами вы воры-мошенники, а мы рабочие честные люди, а не воры". Хозяин разбушевался, начал кричать вон отсюда, чтоб духу твоего не было, или в контору и получай расчёт, ты уволен. Мы все были возмущены и стихийно бросили работу. На крик сбежалось большинство рабочих и присоединились к нам молодые. Работа была фактически приостановлена. У всех рабочих был зуб на хозяев за их бесконечные придирки, особенно штрафы за низкий заработок при очевидном для всех росте их прибылей. Поэтому выступление явно назрело союза у нас не было, но организованность появилась естественным ходом событий. Из стихийного возмущения и прекращения работы мы без промедления перешли к организованному собранию. Хотя и были отдельные голоса против прекращения работы, но большинство сошлось на том, что надо предъявить свои требования, а если хозяева отклонят, то бастовать. Поскольку наша группа молодых рабочих была ещё до этого спаяна, то, естественно, на собрании мы и тон задавали. Вместе с нами активичились старые рабочие с опытом революции 1905 года, из которых выделялся старый рабочий Щербицкий. Рабочие избрали для руководства комиссию. Из осторожности её не называли статичным комитетом которые поручили выработать требования. До предъявления этих требований хозяевам решили продолжать работу. В этом сказались еще условия политической, полицейской реакции. В комиссию был избран указан Щербицкий, я, Каганович, Ефим и несколько других передовых рабочих. Я посоветовался со старыми большевиками, с которыми я был связан, и они дали мне советы, как дальше действовать. Требования были выработаны, обсуждены с рабочими и предъявлены хозяеву. Отменить увольнение Ефима Ковальчука, отменить систему штрафов, установить 30 минут на обед, повысить расценки на 20%. Хотя на второй день на завод пожаловал участковый полицейский надзиратель, вынюхивая, что творится, Рабочие держались уверенны и смело, а хозяева были ошеломлены неожиданной дерзостью рабочих. Им было невыгодно допустить в тот период остановку завода. Видимо, посоветовавшись, конторды решили пойти на некоторые уступки. Вызвав нас, они вначале резко шельмовали рабочих и нас, их представители Мы, со своей стороны, резко им отвечали и заявили, что если они не удовлетворят наши требования, рабочие объявят забастовку. Кончилось с тем, что хозяева...